— Отнюдь не считаю, — сказала Скарлетт, раздосадованная тем, что не подумала об этом сама. — Погляди в ранцы, а я погляжу в карманах. Нагнувшись над убитом и преодолевая отвращение, она расстегнула все пуговицы на мундире и принялась методично обшаривать карманы. — Боже милостивый! — прошептала она, вытаскивая толстый бумажник, завернутый в тряпку. — Мелани!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 Мелани перевела взгляд, и глаза у нее расширились. Бумажник был набит мятыми купюрами, зелеными федеративными вперемешку с банкнотами Федерации, и среди них поблескивали две пятидолларовые золотые монеты и одна монета в десять долларов. «Да перестань ты их пересчитывать!» — сказала Мелани, видя, что Скарлетт перебирает пальцами деньги. «У нас нет времени!»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 и потянула. Да чего же он был тяжел, и какой неожиданно слабый показалась она себе, что если у нее не хватит сил сдвинуть его с места. Она повернулась к трупу спиной, подхватила его ноги под мышки и, наклонившись всем телом вперед, сделала шаг. Труп сдвинулся, и она рывком поволокла его за собой.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 оглянулась на Мелани, все еще сидевшую у стены, подтянув острые коленки к обнаженной груди. «Как это глупо! Страдать в такую минуту из-за своей застенчивости!» с раздражением подумала Скарлетт. «Конечно, это все от ее непомерной благовоспитанности!» Скарлетт это всегда возбуждало только презрение. И тут ей неожиданно стало стыдно, Ведь что ни говори, что не говори, а Мелани вылезла из постели, хотя еще не оправилась после родов, схватила тяжеленную саблю и бросилась ей, Скарлет на выручку. На это требовалось особое мужество, такое, каким сама Скарлет, если признаться честно, не обладала. Крепкая, как шелковая пряжа.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 в неглубокой яме, которую Скарлет вырыла под беседкой. Подпорки, державшие густые виноградные плети, подгнили, и Скарлет ночью подрубила их кухонным ножом, и они повалились бесформенной грудой на свежезасыпанную яму. Наводя порядок в имение, Скарлет не трогала только эти подпорки, не требовала, чтобы их поставили на место, и если негры и догадывались, что тому причиной,